Дмитрий Солонин. Почти как в кино. Часть вторая. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Глава вторая. Дмитрий Савельев, город Красноярск, Зеленая Роща. 15 июня, понедельник, 7 часов 30 минут. Звонок главного инженера на домашний телефон разбудил меня за пару минут до первого будильника. Приподнявшись немного на подушке, я приготовился ощутить признаки мощного похмелья, но голова была в полном порядке, только спать хотелось безумно. «Значит, Макс притащил нормальный коньяк», Прочистив горло, я ответил на звонок, стараясь придать голосу как можно более бодрый тон. «Доброе утро, Сергей Николаевич! Не проспал, собираюсь!» Добрый день. Голос главного инженера показался немного взволнованным. «Погоди, пока не выезжай. Мне звонил генеральный, сказал, ночью остановили производство, а сегодня, скорее всего, будет выходной». «Эм, а с чего такая радость?» — удивился я. «Что-то по линии голая «Нормально, выходим завтра по обычному графику». «Понял, тогда я на телефоне». «Я тоже, наберу, если что-то изменится». Главный инженер отключился, а я свесил ноги с кровати и почесал затылок. Неожиданный выходной — это, конечно, всегда хорошо, но вот причину, по которой он образовался, узнать следовало как можно скорее. «Кстати, а где Макс?» Аккуратно усевшись на диване и все еще опасаясь, что головная боль вместе с похмельем атакует в самый неподходящий момент, я обвел взглядом комнату. Мебель цела, явных следов буйного веселья не видно, одежда аккуратно сложена в кресле. Мысленно похвалил себя, кого-то алкогольный автопилот еле до дома доводит, а кто-то вот умудряется немного прибраться и вообще подготовиться к завтрашнему дню. Кстати, о подготовке. Возле шкафа почему-то стоял мой станковый рюкзак «Ермак». Обычно это брезентовое советское наследие запрятано далеко в недра балкона и извлекается оттуда только по случаю масштабных военно-исторических реконструкций, участие в которых за долгие годы превратилось из интереснейшего хобби в банальную привычку. Однако сейчас рюкзак гордо возвышался чуть ли не в середине комнаты и был туго чем-то забит. Из-за рюкзака скромно торчала нога в наполовину спущенном носке и кусок спального мешка. Щукин нашелся. Превосходно. Встав с дивана, я дошел до рюкзака, мельком заглянул внутрь. Сверху обнаружились комплект термобелья, ярко-зеленая упаковка давно просроченного сухого пайка и цветастая пачка контрацептивов. Отлично, собирались мы с другом основательно, но куда? В памяти постепенно всплывали события вчерашнего вечера. Дорога домой, военная техника на улицах, усиленные полицейские патрули и полный информационный вакуум в интернете. Настроение сразу ухудшилось, и голова немного-таки заболела. Решив отвлечься, я осмотрел Макса и чуть было не прыснул со смеху. В отличие от моего, автопилот Опера, видимо, был не идеален. Об этом красноречиво говорила армейская каска, мирно стоявшая уже несколько лет на холодильнике просто как элемент интерьера. А теперь переместившаяся на голову спящего друга и табельный ПМ, зажатый в руке. Надо отдать должное Щукину. магазин был вынут из пистолета и лежал чуть в стороне. Рядом с магазином сиротливо стояла недопитая стопка коньяка. Макс не изменял своим традициям, частенько его способ уснуть после пьянки становился поводом сделать несколько компрометирующих фото. Я даже на секунду задумался, а не запечатлели на памяти пичного борца с преступностью. Мой телефон так и остался вчера на кухне, так что я тихо направился за ним. Зайдя на кухню, я первым делом наполнил кружку ледяной водой из-под крана и надолго припал к ней, периодически давая себе отдышаться. Вода вообще чудесным образом влияет на организм, моментально захотелось есть и курить. Вспомнив, что где-то под столом скрывается пачка потерянных щукином сигарет, я наклонился и тут же увидел яркую пачку Кэмела. «Крепкие, дружище здоровье совсем не бережет». Достав сигарету, я направился к окну, готовясь насладиться утренним пейзажем спальной окраины. И мрачно охренел. «Нет, пейзаж за окном был в полном порядке». И старое кирпичное здание интерната, и спорткомплекс советский чуть правее него, и труба районной котельной слева, и даже уродливо спиленные тополя, похожие на бревна торчащие земли. Все было на своих местах. Вот только по узкой улочке, отделявшей мой дом от территории интерната, медленно ползла длинная вереница автобусов. Их было много, чересчур много, старенькие муниципальные лиазы, видавшие виды, списанные уже по несколько раз в странах Евросоюза, Мерседесы, обшарпанные пазики. Среди всего этого многообразия выделялись новенькие, будто только сошедшие с конвейера белые нефазы, скорее всего стоявшие до сегодняшнего дня где-нибудь на складах Госрезерва. В комнате противно заверещал мелодии из какого-то ментовского сериала «Мобильник Щукина». Мелодия резко оборвалась, Макс что-то пробурчал в трубку, грохнула блин каска. «Диман, я, короче, полетел там, это самое». Помятый опер заглянул на кухню и застал меня в крайне задумчивом виде. Я молча протянул ему сигарету и кивнул головой в сторону окна. И что за парад?» – удивленно спросил Макс. «Не знаю, но явно не по случаю дня работника противопожарной службы Кыргызстана. Ты на работу?» «Да, в отдел срочно вызывают. В Емельянова что-то случилось, а отправить некого». «Радиостанцию тогда возьми у меня в шкафу, в спальне. Она заряжена, настроена. Если я все правильно понимаю, мобильная сеть может навернуться в любой момент». «Понято. Ладно, на связь я полетел». Мы крепко пожали руки, и Щукин, на ходу накидывая пальто, растворился в прихожей, хлопнула дверь. «Я не зря попросил Макса взять радиостанцию. Давным-давно, еще во времена поголовного увлечения тематикой выживания, все, кому не лень, копали себе схроны в глухом лесу, закупали стратегический запас тушенки, круп, сметали с полок оружейных магазинов кучу ненужного и неимоверно дорогого снаряжения, разработанного специально для выживания». Тюнинговали Нивы и УАЗики, превращая их в устрашающих, но малоэффективных монстров. Веселое было время. На специализированных форумах всегда можно было не слабо поржать с диванных выживальщиков, специалистов абсолютно во всех областях и, как правило, ветеранов секретных спецподразделений. А с адекватными людьми, коих было гораздо меньше, интересно пообщаться и узнать что-нибудь действительно дельное. Со временем, когда обещанный племенем мая конец света не наступил, все метеориты успешно пролетели мимо старушки Земли, арктические льды не растаяли, а вулканы американского Ялостована поворчали и успокоились, тусовка выживальщиков обрела такие свои границы и остепенилась. Ненужный и неадекватный народ практически отсеялся, люди стали чаще просто собираться в лесу с палатками, а под алкоголь и крепкий чаек обсуждать дела насущные. Градус паранойи заметно снизился, хотя по-прежнему закупалось снаряжение, строились хроны на дачных участках, а самые отбитые кричали, что на нас вот-вот полетят со всех сторон ядерные ракеты». Наш дружный и в меру пьющий коллектив никогда не относил себя к выживальщикам, но пообсуждать гипотетические глобальные катастрофы мы любили, да и какой-никакой запас туристического и армейского хлама разной степени полезности дома имелся у каждого. Имелись и радиостанции, простенькие китайские баофенги, обладавшие неплохим для своей стоимости функционалом и солидным запасом живучести. Снабженный аккумулятором повышенной емкости и удлиненной антенной, Баофенг становился постоянным спутником и во время выездов на шашлыки большой компании на нескольких машинах. И в походах, и в путешествиях. Как-то раз мы сидели поздним осенним вечером у меня на кухне. Помимо Щукина с нами был еще один закадычный друг Алан, только отслуживший на далеком узле связи в Челябинской области. Именно он и начал разговор об армейских радиостанциях. Уж не знаю, кто умудрился вбить ему в голову такие познания за год срочной службы, но в тот вечер мы, кажется, узнали практически все, что преподают студентам каких-нибудь профильных техникумов на протяжении многих месяцев. Под конец разговора Алан увидел стоявший на зарядке Баофенги. Глаза его загорелись нездоровым азартом, и он спросил, «Диман, а это что за пакость китайская?» «Это не пакость, это, Константинович, нормальные радейки, просто чуть более компактные, чем твои советские гробы», ответил я, многозначительно подняв вверх указательный палец. «Да я понял, что радейки. Нафига они тебе, ментов слушать?» Вкратце мы с Максом объяснили Алану, который редко принимал участие в наших поездках, все плюсы и минусы бюджетной радиостанции. Константиночно долго задумался, а потом поинтересовался. «Сколько по городу бьют?» «Километра два-три, если застройка плотная. В деревне километров на пять долбит спокойно», — прикинул Макс. «То есть, теоретически, если чего-нибудь жахнет и телефонная связь накроется, я смогу тебя вызвонить?» «Теоретически, да». «Так, так ведь это тема, пацаны!» В тот вечер у нас появилась своя аварийная частота, а на следующий день Алан обзавелся собственной радиостанцией, довольно дорогой и навороченной моторолой. Я никогда не относился к этой теме серьезно, но второй волной забил у себя условленное 434 на 300 и убрал Баофенги в шкаф, где они и простояли до сегодняшнего дня». Стук в дверь выдернул меня из воспоминаний, как репкую из земли. Натянув футболку и шорты, я прошлепал в прихожую и посмотрел в глазок, ожидая увидеть на площадке Щукина, в очередной раз забывшего у меня папку с документами или табельный пистолет. Мои предположения оказались верны, но только наполовину. За дверью действительно стоял полицейский, но раза в два старше Макса и раза в четыре объемней. «Капитан Марченко, участковый уполномоченный! Дверь откройте, пожалуйста!» Принесла же легкая Я вздохнул и открыл дверь. «Дом временно эвакуируется. Собирайте необходимые вещи. К 11.00 выходите во двор!» Скороговоркой отчеканил Марченко, обдав меня волной сильнейшего перегара. «Думаю, если бы в прихожей стояли цветы, они бы немедленно завяли!» «Подожди, командир! Как эвакуируется? По какой причине?» Попытался выяснить я, но участковый только махнул рукой и, сунув мне в руку какую-то книжку, принялся долбиться к соседям. Тут же в дверном проеме появился еще один полицейский, чуть моложе и в звании лейтенанта. В руках у него была папка с кучей бумаг, а внешний вид вызывал желание уложить беднягу спать и не трогать пару дней. «Фамилия -мчество. Машинально пробубнил сонный летеха, не отрывая взгляда от своих бумаг. «Чего?» Не сразу понял я. «Фамилия, имя, отчество». С расстановкой повторил он и внимательно на меня посмотрел. Бляха, как будто Мерлин Мэнсон в лучшие свои годы заглянул мне в душу из-под козырька фуражки. Таких мешков под глазами я в жизни еще не встречал. Больше всего они были похожи на два мощных синяка. «Савельев Дмитрий Владимирович, живу по прописке один». Лейтенант молча кивнул, сделал пометку в бумагах и прошел к соседям. Я закрыл дверь, зевнул и уставился на свое отражение в зеркале. Взъерошенные подушкой волосы, недельные щетины и красные от недосыпа глаза. Ну и мешки под глазами. Чуть меньше, конечно, чем у лейтенанта, но тоже вполне заметные». В ярком свете лампы я напомнил себе вурдалака из древней песни «Сектора Газа». Улыбнувшись сравнению, я посмотрел на книжку, которую выдал мне участковый. Посмотрел и удивился. Книжка оказалась гостем из славного советского прошлого и датировалась 1987 годом. Вдоль сгиба суровым шрифтом была выведена надпись «Гражданская оборона СССР», а на передней части под серпом и молотом значилось «Это должен знать и уметь каждый». В принципе, полученной информации мне уже хватило, чтобы впасть в некоторый ступор. Окончательно добила нарисованная в самом низу листка пузатая бомба с маркировкой «US» на блестящем боку. Только сейчас до меня начал потихоньку доходить истинный масштаб происходящего снаружи. Шестеренки в голове сдвинулись, со скрежетом провернулись и завращались, запуская мыслительные процессы. Так, спокойно. Часы на холодильнике показывают 8.20. Нужно привести себя в порядок, собраться, собрать. Хотя рюкзак вроде собран, но все равно надо проверить, что мы туда по синей лавочке накидали. Позвонить, позвонить друзьям, договориться, чего, где и как. Форма, точно. Нужно прихватить с собой старую форму спасателя для маскировки, так сказать. Стоп, бритва, где все станки, блин? Телефон, документы. Я вдруг замер посреди комнаты, как вкопанный. На кухне громко, очень громко тикали старые настенные часы. Из крана ванны мерно капала вода. Кроме этих звуков не было слышно вообще ничего, даже топот и крики в подъезде утихли. Я покашлял, но гнетущая тишина только усилилась. И в этот момент снаружи протяжно и тревожно взревели сирены воздушной тревоги. Глава третья Дмитрий Савельев, город Красноярск, Зеленая Роща, 15 июня, понедельник, 9 часов 30 минут. Я выскочил на балкон, по дороге сквозь растущую на глазах толпу отчаянно сигналя пыталась проехать скорая, трое полицейских прямо под моим балконом безуспешно успокаивали группу пенсионерок, нагруженных сумками и баулами. Пенсионерки оживленно жестикулировали, показывая руками куда-то вверх и пытались незаметно переместиться к нескольким автобусам, стоявшим у тротуара. Возле автобусов, не обращая внимания на происходящее вокруг, бегали пацанята с игрушечными автоматами, увлеченно играя войнушку. А в небе, помимо пары куцах облаков и стаи ворон над котельной, не было ничего. Совершенно, мать его, ничего! Над городом продолжали завывать сирены, уверен, что на улицах потихоньку начиналась паника. Полицейские, успокоив наконец пенсионерок, переключились на двух мужиков маргинального вида, тащивших куда-то огромный плазменный телевизор. Ядерный потенциал вероятного противника тем временем по-прежнему так и не соизволил появиться. Глубоко вздохнув, я вернулся в квартиру. Система информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях устроена таким образом, что приятная весточка о вылетевших в направлении родного города ядерных приветах постарается попасть к вам всеми доступными путями. Существуют и системы автодозвона по проводным телефонным линиям и оповещения посредством радио и телевещания. Используются ресурсы операторов сотовой связи и, конечно же, всеми любимый интернет. Это значит, что как только возникнет более-менее масштабная угроза, вы об этом узнаете. Звучит неплохо, да? Вот только не всегда система работает должным образом. Где-то не доглядели, где-то не наладили взаимодействие, где-то просто закрыли глаза. Человеческий фактор никто не отменял. К тому же система оповещения заведена только на федеральные и региональные телеканалы. Их сигнал оперативный дежурный может перехватить, чтобы передать необходимую информацию. А вот сигналы большинства всеми любимых кабельных каналов с их кулинарными рецептами, мультфильмами, сериалами и тысячами невероятно полезных товаров для дома перехватить, увы, не удастся. Информирование населения посредством местных радиостанций может сработать гораздо позже, чем СМС-рассылка, или федеральные телеканалы начнут оповещение немного раньше, чем региональные. Это абсолютно нормально, однако, включив пылившийся на стене телевизор, я, увлеченный желанием поскорее разобраться в происходящем, естественно, обо всем этом не думал. Египетская сила! Страшно выпучив глаза, заорал на меня с экрана лютый дед в фиолетовом махровом халате. «Етить!» Заорал я в ответ и, спешно переключив канал, наткнулся на мирно рыбачивших посреди живописного озера мужиков. Мужики пили водку, изредка забрасывали куда-то удочки и рассуждали о жизни». Немного позавидовав их умиротворенному досугу, я пролистал еще пару каналов, пока не нашел какой-то древний сериал про ментов, озвучка которого совершенно не соответствовала происходившему на экране. Да-да, в большинстве случаев никаких тревожных картинок с гигантским ядерным грибом вы не увидите, изображение на экране вообще не поменяется, а вот звук... Проводилась внеплановая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны. Главное управление МЧС России по Красноярскому краю обращается к населению с просьбой отнестись с пониманием к необходимости данной проверки. Да-да, охотно верю. Не дослушав, я вырубил телевизор и пошел перебирать рюкзак. Спустя 20 минут передо мной стояли два рюкзака разного объема и степени полезности. Первый – компактный штурмовой ранец серого цвета, рассчитанный на три дня автономного пребывания где бы то ни было, объем примерно 30 литров. По бокам закреплены подсумки с радиостанцией и быстросъемной аптечкой, в основном отделении разместились. Двухлитровый гидратор с питьевой водой, несколько упаковок сухого горючего и запас спичек, три упаковки с автономными источниками тепла, комплект термобелья, запасные носки, флисовая шапочка и шарф-труба из того же материала, набор походной посуды, десяток брикетов аварийного рациона питания Marine Pro и водонепроницаемая папка с документами. В другие карманы я уложил небольшой швейцарский нож, налобные ручной фонарики с запасом батареек, мыльно-рыльные принадлежности, компас, сигнал охотника, портативное зарядное устройство для телефона и другую полезную мелочевку. К нижним креплениям примотал спальный мешок, а сбоку, дабы завершить образ рюкзака сурового выживальщика, закрепил пожарный топорик. Насчет рюкзака сурового выживальщика я пошутил, просто топорик отличный, легкий и при этом невероятно эффективный во всех смыслах. Второй рюкзак, тот самый советский Ермак, ожидала не самая приятная участь. Я спихал в него все, что не посчитал необходимым, и тем самым забил практически под завязку. В основном там была различная армейская снаряга, оставшаяся после моего увлечения военной исторической реконструкцией, какая-то одежда, жесткие диски, забитые старыми фотографиями. Передвигаться по городу, в котором вот-вот начнется хаос с рюкзаком, немногим меньше меня в габаритах, затея сомнительная, да и ничего принципиально нужного в нем все равно нет». «Необходимые вещи и экипировку наверняка можно будет раздобыть, а в фотографии. Где я их смотреть-то собрался? Может, еще и комп с собой взять? Все равно самые лучшие воспоминания всегда остаются в голове. Ну или почти все». Я достал из шкафа небольшую заламинированную фотографию, не глядя убрал бумажник, оттащил ермак в спальню, там же открыл шкаф, сдвинул вешалки. Добрался до ружейного сейфа. Быстросъемную кобуру из кайдекса с травматическим Иш-79 прицепил к портупее. На плечо забросил чехол с помповым ружьем и патронташем. Арсенал не ахти, конечно. Но у многих и такого нет. А я вот озаботился, с пользой потратил новогоднюю премию. Вот и все. Пора валить». Форма спасателя – идеальный вариант, чтобы под шумок свалить из города на безопасное расстояние. Материал у нее, конечно, так себе, но в рюкзаке, помимо всего прочего, неплохие тактические брюки и любимая теплая кофта, так что не пропаду. Повертевшись немного перед зеркалом и убедившись в том, что форма мне по-прежнему к лицу, за исключением едва застегнувшихся брюк, я содрал с клапана кармана нашивку со своей фамилией, вместо нее прилепил такую же, но с фамилией Иванов Д.В. Этой хитрости меня научили ребята из семнадцатой части во время совместных посиделок. Казалось бы, малозаметная деталь, однако среди людей, ежедневно носящих форменную одежду, нашивка с фамилией бросается в глаза сразу же после погон. Я уже упоминал, что немного параноик. Так вот, даже собираясь валить из города, я не хотел светить настоящую фамилию. Натянув поверх кителя серую ветровку из софт шела я поправил форменную кепку и в последний раз окинул взглядом, будто бы осиротевшую квартиру. Сколько воспоминаний отделяли меня сейчас от привычного шага в подъезд, от привычного поворота ключа в замке. При условии, что я делаю это в последний раз, воспоминаний набиралось на парочку товарных поездов. Локомотивом одного из этих поездов была обращенная ко входной двери стенка холодильника, на которой все, кто оказывался у меня в гостях, оставляли свои автографы. За умные цитаты Алана, гоповатые. здесь был я, Щукина. привет из разных городов, какие-то даты. Рядом даже имелся специальный маркер на магнитике. Я подошел к холодильнику, взял маркер и, немного подумав, написал. «Уходя, гасите свет. Савельев, 15.06.2000 года». «Так, газ перекрыт, водопровод перекрыт, окна закрыты». Я решительно вышел в подъезд, открыл щиток и опустил вниз автоматы, полностью обесточив квартиру. Захлопнул дверь, привычно дважды провернул ключ. И, не оборачиваясь, зашагал вниз по лестнице». На подъездной дорожке, тянущейся вдоль дома, урчали двигателями несколько рейсовых автобусов, окруженных растерянными людьми. Судя по пустым квадратам с остатками скотча на лобовых стеклах, автобусы спешно сняли с междугородних маршрутов и пригнали сюда. Вместо привычных «Ужур», «Бородино», «Шарыпово» на маршрутных досках были закреплены новые таблички с тревожным словом «эвакуационный» и порядковым номером машины. Третий подъезд, организованней проходите, приготовьте паспорта, из вещей только ручная кладь. Да брось ты сумку, Нин, все равно эти соленя не ест никто. Куда ты брось, говорю? Мама, ну где ты там? Сейчас места займут, стоя поедешь. Валя, позвони отцу. Всем места хватит, не кричите. Девушка, паспорт покажите, пожалуйста. Не стой в дверях, проходи с рюкзаком со своим дурацким. «Животными нельзя, убирайте собаку, других задерживайте». «Временная, временная эвакуация, вам же сказали. Не знаю, и никто не знает, и начальство тоже не знает. Хотите, звоните, хотите, дома оставайтесь». Люди со всех сторон стягивались к автобусам с рюкзаками, дорожными сумками, китайскими клетчатыми баулами. Некоторые тащили огромные тюки с вещами, замотанными в одеяла и простыни. Кто-то нес над головой детское автомобильное кресло. На лицах почти у всех непонимание, страх. Спасатели и полицейские у автобусов не лучше. Нервные, дерганные, сами до конца еще не поняли, что происходит. Гражданского транспорта во дворе почти не видно. Дело-то дрянь оказывается. Неужели все-таки бахнет? «Вы не знаете, а скоро мы домой вернемся?» Выдернул меня из тупора детский голос. Я опустил взгляд. Девчушка лет десяти теребила меня за рукав, слова комом застряли в горле. Хотелось сказать что-то приободряющее, улыбнуться, но не получилось. Катя, пойдем, Катя, вы извините, она у нас такая любознательная. Девочка исчезла в толпе, словно ее и не было. Нервно сглотнув, я торопливо зашагал вдоль стены дома. Дойдя до автобусной остановки, я скинул рюкзак, поправил ружейный чехол и уселся на лавочку. Как ни странно, остановка сейчас оказалась единственным местом, где можно уединиться и подумать. Действительно, автобусы же не ходят. Точнее, ходят, но проносятся мимо, забитые под завязку людьми и в сопровождении патрульных машин ГБДД. Самое время подумать о том, как быть дальше. Про служебный Ларгус можно забыть, судя по масштабам развернувшейся в городе эвакуации, на дорогах сейчас чудовищные пробки, а выезды из города наверняка перекрыты военными, либо пропускают только эвакуационные колонны. Значит, придется выбираться на своих двоих. Самое забавное, что я до сих пор толком не узнал, что происходит. Что-то хреновое факт, но что? «Ядерная война, по моему представлению, должна начинаться молниеносно, время подлета ракет там минут 30, война же обычная, так быстро до Сибири бы не докатилась». Достав из кармана телефон, я открыл браузер, но вместо привычного окна Яндекса на экране появилось сообщение «Нет доступа к сети». Бляха! Индикатор уровня принимаемого сигнала показал одно деление, значка мобильной сети не было в принципе. Интернет накрылся, или его намеренно вырубили. Попробуем-ка позвонить, ну, например, Щукину. Отыскав памяти телефона его номер, я нажал кнопку вызова и приложил телефон к уху. «Данный вид связи недоступен для абонента». Раздался вместо гудков механический голос. Хрень. Попробуем с другой сим-карты. То же самое. А если позвонить Алану на домашний? Данное направление перегружено, попробуйте перезвонить позднее. Ясно. Звонить куда-то толку нет. Можно, конечно, попробовать мобильного оператора в другом регионе. Есть у меня один закадычный товарищ в Новосибирске, Санек. Не выживальщик, конечно, но довольно грамотный человек. Где он тут? «Опа, гудки пошли», — Санек ответил почти сразу. «Здорово, боярин, ты как там?» Голос, как всегда, бодрый, но немного нервный, это сразу понятно. А связь отличная, как будто в метре от меня стоит. «Привет, Сань, жив пока и то хорошо, сам как, в курсе, что творится?» «Если честно, это писец, Дим, в Новосибе писец, и Новосибу тоже, кажись». «У вас эвакуация?» «Да хрен его знает, чего там в городе. Я еще вчера ночью хату приготовил, ну там, окна скотчем залепил, воды в ванную набрал, шмотки все ценные подальше запрятал, плеер музыкой забил, в машину прыгнул и свалил куда подальше. Вояк на дорогах было едрить колотить, думал, не вырвусь». «Хорошо, что вырвался. Что делать будешь?» «Ну, пока что сидеть в палатке, слушать радио и ждать вестей. А сам...» «Попробуй свалить из города, тут кипиш дикий, может, кого из ребят по пути перехвачу». «Привет от меня им, если увидишь». «Обязательно, Сань, как думаешь, бахнет?» Санек на секунду замолчал, видимо, думал. «Не знаю, Дим, все может быть». «Ладно, удачи тебе там, повезет, свидимся». «Взаимно, бро, надеюсь». Сбросив вызов, я выдохнул и полез за сигаретами. Безумно приятно услышать голос друга, но в то же время неизвестно, вдруг это был наш последний разговор. Пытаясь отогнать мрачные мысли, я подгурил сигарету и глубоко затянулся. Телефон в руке внезапно завибрировал. Чертыхнувшись, я отбросил бычок и посмотрел на экран. «Мама!» Внутри все сжалось. «Да, мам!» «Димуль, у тебя все хорошо?» Прорвался сквозь треск помех самый родной на земле голос. — Да, мам, вы где? Как вы? — Все нормально, сынок. Бабуля, он руками машет, привет и передает. Нас привезли к бункеру, скоро спускаться будем. Тут такая база военная, как в кино. Тебе бы понравилось. — Мама, какая база, какое убежище? — Не знаю, как в книгах про метро твое. Мы внутри пока не были, но я сфотографирую и скину. «Как всегда веселая, как всегда на позитиве, любительница приключений, блин!» На заднем плане что-то кричала бабушка. «Дима, будь осторожен, ты же у нас умница, знаешь, что делать. К нам не ломись пока, пересиди, даю бабулю». Алло, алло, возьми вещи, теплые документы, покушать обязательно и слушай все, что будут военные говорить. Нас увезли из города вместе с тетей Зиной, ты тоже уезжай, за город, главное, еды возьми и обязательно все пакетики упакуй, чтобы не испортилось. Бабуль, да, понял, понял, сделаю, возьму. На глаза навернулись слезы. «Димуль, все, мы заходим, уезжай из города, мы тебя очень сильно любим». «И я вас, бабуль, алло, алло!» «Извините, связь прервалась, перезвоните позднее». «Да чтоб тебя!» Мама с бабушкой уехали к родственникам в Комсомольск-на-Амуре за неделю до того, как все началось. «Вернуться они должны были уже послезавтра, но что-то подсказывало, что это вряд ли произойдет. Хорошо, что в Комсомольске сориентировались раньше, чем у нас. Хорошо, что мои девчата уже в бомбоубежище. С ними все должно быть в порядке, а значит, пора позаботиться о себе».